Керстин Гир. Незабудка. На границе света. Книга первая. Перевод с немецкого Светланы Вальштейн. Читает Полина Карева. Для тех, кто может использовать немного магии прямо сейчас. Глава первая. Квинн. Один джин-тоник. Хотя нет. Лучше два. Кстати, оба стакана я заказал для себя. Я сегодня вечером совсем не планировал напиваться. Ведь я пообещал Ласе, что останусь до конца вечеринки и прослежу, чтобы после пивной рулетки никто не перевалился разбирать мебель, чтобы никого не стошнило на ковёр или, как в прошлый раз, никто не заснул в кровати родителей Ласи. Но планы ведь могут и измениться. Сегодня я собирался расстаться со своей девушкой Лилей, а вместо этого приходилось разгуливать с браслетом Пупсик на запястье. Мне срочно захотелось выпить чего-нибудь покрепче. Эй, куда лезешь? Сейчас моя очередь. Неожиданно откуда-то вынырнула девчонка и возмущённо уставилась на меня. Пока она меня рассматривала, её щёки порозовели. «Ах, это ты, Квинн!» — пробормотала она. Я тоже её узнал. Это была одна из дочерей наших глубоко религиозных соседей, жутких Мартинов, как называл их мой отец. Наказание Господне. Все девчонки из семьи Мартинов выглядели совершенно одинаково. Кур нос и нос, светлые кудряшки. Я никогда не различал их. А, это ты, Луиза. Ну, угад выпалил я. Вот уж не думал, что ты взяла привычку ошиваться на вечеринках, на которые тебя не звали. И, повернувшись к бармену, добавил: Можете смело приступать к моему заказу. О, это Вангелочка даже приглашения нет. Бармен улыбнулся, а Луиза покраснела ещё больше. Ласси пригласил на своё 18-летие 50 гостей, но в реальности их оказалось как минимум раза в два больше. Уже часам к десяти не осталось бы ни капли алкоголя, но, к счастью, дедушка и бабушка решили сделать Ласси сюрприз. И на вечеринке возник этот бар с коктейлями. И с настоящим барменом. «Во-первых, меня зовут Матильда. А во-вторых, нас с Юли очень даже пригласили». Лася собственной персоной, сказала Луиза. Точнее, как выяснилось Матильда. Голос её немного дрожал, наверное, от ярости. А мне, пожалуйста, коктейль "Кипериния". Она попыталась улыбнуться Барману, но улыбка получилась довольно натянутой. Зато моё настроение немного улучшилось. В нашем доме позлить жутких Мартинов уже давно превратилось в семейный вид спорта. причём в соревнованиях иногда участвовала даже моя миролюбивая мама. Сначала ввалиться на вечеринку без приглашения, а потом ещё и накачаться алкоголем. Я забоченно покачал головой. Ты очень, очень разочаровала сегодня, милостивая господа, Луиза. Меня зовут Матильда. Мерзкий заношивай ты. Она внезапно замолчала, поджала губы, как будто подбирая слова. Бармен начал смешивать напитки, но мне показалось, что он прислушивался к нашему разговору с большим интересом, наполняя стаканы дольками лайма и льда. Ой-ой-ой. А теперь в ход пошли ещё и ругательства. Музыка звучала громче, но девочка меня слышала это точно. Мартинский горносый нос раздувался от ярости. Мерзкий заношивый. Кто? А боишься, что на тебя обрушится вечное проклятие, если договоришь до конца? Она впилась в меня, прищурив глаза от злости. Вдруг её блуждающий взгляд задержался на моём запястье. Мерзкий заношивый пупсик, злорадно выпалила она. Один ноль в её пользу. И я резко вспомнил, почему собственно здесь оказался. И если быть точным, то куксик, поправил я. Браслет с такой надписью носила на своём запястье Лили. А ещё она постоянно мне это повторяла. Одна из причин наконец-то с ней расстаться. Чем я и собирался заняться сегодня вечером? Ну, насколько же это сложно? По крайней мере, будучи трезвым, да, при этом не чувствовать себя подонком. Потому что сюрприз. Она объяснила, что Пупсик и Куксик сегодня вместе ровно 75 дней. И это отличный повод подарить мне самодельный браслет и поклясться в любви до гроба. Барман протянул нам напитки. Виновато улыбнувшись ему, я залпом выпил свой первый за сегодняшний вечер джин-тоник, словно это была вода. Значит, пупсик. Это она серьёзно? Неужели я когда-нибудь сболтнул нечто подобное? Если да, я вполне заслужил ещё 75 дней с Лилей и этот дурацкий браслет. В наказание. Но почему я послушался своих родителей и, вместо того, чтобы быстро и безболезненно расстаться с Лили по телефону, решил сделать это лично? Тогда дело не дошло бы до торжественного вручения браслета. Но я оказался полным дураком и посвятил родителей в свои планы, потому что за последние два с половиной месяца они полюбили Лили гораздо больше, чем моих предыдущих девушек. Мама просто радовалась, что в доме появилась девочка. Для неё все мои подруги были очаровательными и трогательными. А путь к сердцу отца лежал через желудок. Родители Лили заведовали двумя магазинами деликатесов. И Лили частенько приносила что-нибудь вкусненькое, когда заходила к нам. Это что ж значит? И я никогда больше не получу карпаччо и ризотто с доставкой на дом. Прощайте, моё нежное печенье с корицей и шоколадные конфеты с лимонным сорбетом, воскликнул папа, когда наконец понял, что именно я затеял. Такую восхитительную девочку ты в жизни не найдёшь, Квен. Конечно, найдёт, Альберт, мама смерила его строгим взглядом. Возможно, у родителей его новой подруги будет свой тренажёрный зал, чтобы ты наконец сбросил жирок на животике. Пока мой отец престыжённо уткнулся взглядом в свой округлый животик, мама повернулась ко мне и улыбнулась. Ты всё правильно делаешь, малыш. Следуй за зовом своего сердца. Но вот заканчивать отношения по телефону это никуда не годится. Такие разговоры надо вести только при личной встрече. 100%, подтвердил папа. Иначе она тебя возненавидит на всю оставшуюся жизнь. И ещё не забыть смело смотреть ей прямо в глаза. Теперь придётся на это решиться, не разочаровывать же родителей. Я отставил в сторону пустой стакан и потянулся ко второй порции джин-тоника. Наверное, было бы неплохо, чтобы перед моей попыткой номер 2 Аллили тоже чего-нибудь выпила. С этой мыслью я прихватил эйкэперинью. Мартинская дочка почти не притронулась к нему. Слишком уж она сосредоточилась на сверлении меня гневным взглядом. «Пожалуй, это я конфискую, Луиза», — сказал я. От возмущения она даже не нашлась, что ответить. «Ты же знаешь, что несовершеннолетним крепкие напитки нельзя». Не дожидаясь её реакции, я стал пробираться к выходу, прокладывая себе путь через танцующую толпу. Стаканы я старался держать как можно выше над головой. Меня зовут Матильда. Занощивай ты, пупсик, прокричала она мне вслед. Эй, тебе, между прочим, тоже нет 18. Тогда помолись как следует, чтобы меня не забросили в ад за плохое поведение, через плечо проорал я в ответ. Будем надеяться, что такая просьба ещё вполне выполнима. С издёвкой произнёс кто-то рядом со мной. Я остановился, как вкопанный. Почти все из гостей на этой вечеринке я знал по школе или по паркуру, но девчонку, которая сейчас стояла передо мной, мне раньше видеть не приходилось. Если бы мы когда-нибудь встречались, я бы обязательно её запомнил. У этой девочки были короткие синие волосы, которые будто сияли в приглушённом свете вечеринки. Маленькое серебряное колечко в носу и ещё одно в брови. Одета она была в обтягивающие чёрные джинсы, чёрный балахон с широким вырезом и тяжёлые ботинки на шнуровке, а глаза были щедро подведены чёрным карандашом. Для полноты картины не хватало только чего-нибудь вроде подвески с перевёрнутым крестом или татуировки 666. Тогда стереотипный образ можно было бы считать законченным. Несмотря на это, а может, как раз поэтому Она показалась мне довольно симпатичной. Наверное, она была на пару лет постарше меня, хотя, может, мне так показалось из-за яркого макияжа или уверенной осанки. Незнакомка улыбнулась, обнажив ещё один пирсинг под верхней губой, в виде маленького голубовато-поблёскивающего камушка. А затем она снова стала серьёзной. Твёрдым, ровным тоном девушка произнесла: Хорошо, что я тебя нашла. Квин и Джонатан Юри Александров фон Аренсбург. Чего? пробормотал я. Откуда ей известно моё полное имя? Даже я сам его так быстро не произнесу. Должен признаться, моя мама немного переборщила с количеством имён, поэтому я никогда не стремился особо афишировать их все. Если произносить моё полное имя медленно и нараспев, Оно звучит мрачно и угрожающе, прямо как начало заклинания. Нам надо поговорить. Ой, сейчас я спешу. Я механично развёл руки над головой. Мне срочно надо отнести эти два стакана моей бывшей, а ты на вид немного ненормальная, прости. Хотя мы знакомы. Меня зовут Ким. Девочка быстро улыбнулась и снова стала серьёзной. То, что я собираюсь рассказать тебе о тебе самом, наверное, покажется сначала полным сумасшествием. О твоём существовании нам стало известно совсем недавно. Вот оно что. Не немного ненормальная, а совершенно съехавшая с катушек, мысль дополнил я. Но оставить её вот так стоять посреди комнаты я не мог. Она действительно казалась очень симпатичной. Её карие глаза сканировали меня с головы до ног. Это важно. Если мы тебя нашли, то и они смогут. Тут я почувствовала, что меня дурачат. Они это киллеры из тайной международной группировки, которые на прошлой неделе незаметно прикрепили мне к рюкзаку подслушивающее устройство, да? Или, возможно, они это пришельцы с планеты Метида, с которой когда-то прилетела я? сам об этом не подозревая, а теперь только я могу их спасти, потому что встречаемся через 10 минут перед входом. Невозмутимо перебила меня синяя ласка. Аметида, между прочим, это не планета, а один из спутников Юпитера. С этими словами она развернулась и пошла прочь. Я проводила её растерянным взглядом. Незнакомка же прошла мимо бара и исчезла где-то в коридоре. Что это за красотка? раздался за моей спиной голос Ласи, который неожиданно вынырнул из толпы и со всей дури хлопнул меня по плечу. Старина, откуда она взялась? Вообще-то я хотел задать тебе тот же вопрос, чувак. Это ведь твоя вечеринка. Я надеялся, что она одна из твоих странных двоюродных сестриц или что-то вроде того. Её зовут Ким. Нет. Моя странная двоюродная сестра вон там, около окна, и уже полчаса выковыривает жвачку из волос. А эту ким я никогда раньше не видел, честное слово. Заверил меня Лася. Скорее всего, её привёл кто-то из паркурщиков. Она ждёт меня через 10 минут у входа. Наверное, там нашлась парковка для её космического корабля. Круто. Лася начал так иступлённо трясти меня за плечи, что содержимое стакана, в который я так бережно нёс, полилось на пол. «И почему все девчонки липнут именно к тебе?» «Хотя ничего удивительного. Честно говоря, будь я другого пола, я бы тоже на тебя запал». Он потянулся к одному из моих напитков и отхлебнул из стакана. «Ты только посмотри на себя. Такое сочетание несочетаемого». Тело атлета и нежное детское личико с азиатскими чертами, эффектные чёрные волосы и невероятно голубые глаза, которые Он замолчал на полуслове. Слушай, я уже сам себе кажусь влюблённой девчонкой. Ну вот, честно, дружище, я так тебя люблю. Сколько ты сегодня выпилася? и она хмурился. В трезвом состоянии мой друг не отличался особой любвеобильностью. Хотя что уж там, Не каждый день тебе исполняется 18 лет. В этот момент и я почувствовал, что выпитый джин-тоник начинает действовать. Эй, я тебя люблю, дружище. А эта синеволосая даже не в моём вкусе, она просто какая-то ненормальная. Если бы ты оказался ненормальным, мне бы это ни капельки не помешало. Он отхлебнул ещё немного коктейля. Слушай, Лася, а ты знаешь моё полное имя? спросил я. Конечно. Квин Йохан барон Покеймон граф Кокс фон Оренсбург. Ласер исхохотался. Или что-то в этом роде. Вдруг его взгляд упал на браслет. Пуп. Вот чёрт. Это ещё что такое? От Лили. Эту чепуху надо обязательно снять до того, как встретишься с синеволосой. Это правда не круто. Она не снимается. мрачно пробормотал я Элеле закрепила кожаный шнурок тремя крепчайшими двойными узлами Судя по всему, этот браслет будет болтаться у меня на руке ещё как минимум 75 долгих дней, а может, даже все 75 лет Сырочно нужны ножницы Действительно, почему бы и нет? Но лилии смертельно обидится, если я его разрежу. А с другой стороны, Когда я скажу ей, что между нами всё кончено, а она всё равно обидится, а так хотя бы моя честь будет спасена. А может Лили так разозлится, когда увидит меня без браслета, что сама меня бросит. Тогда я одним ударом убил бы двух зайцев. То есть разрезал бы одними ножницами. На втором этаже в ванной комнате в ящичке под умывальником прочитал мои мысли Лося. Давай стакан. Жду тебя здесь. Он взял мой джин-тоник и тут же немного отхлебнул. Ага, дружище. Это лучшая вечеринка из всех, на которых я бывал. Нужно только быть начеку, чтобы на этот раз никто не испортил папе аквариум. Это уж точно. После вечеринки, которую мы устроили на 16-й день рождения Ласси, пришлось потратить целое состояние на замену рыбок в аквариуме. Причём успеть это сделать до того, как родители Ласи вернутся из отпуска. В поисках бирюзовых золотистых акконней и кольчужных самов и сиамских водорослеедов нам пришлось прошерстить все зоомагазины города, и мне не хотелось повторять такое приключение. "Буду через пару минут", заверил я друга, даже не подозревая, что в следующий раз нам с Ласи доведётся увидеться очень нескоро. На втором этаже стояла тишина. Я на всякий случай заглянул в спальню родителей Ласи. Кровать пустовала, а вечеринка пока не вышла за пределы первого этажа. В этом году родители Ласи, как всегда, уехали в отпуск и оставили дом в распоряжение сына с одним условием: чтобы к их приезду всё выглядело так же, как и в день их отъезда. Как и мои родители, они не очень переживали по поводу очередной царапины на паркете, а вот запах сигарет, который висел в воздухе, въедаясь в ковры и занавески, мог ужасно их расстроить. Поэтому курильщики, поёживаясь от холода, грудились на веранде, но пока никто не жаловался. Маникюрные ножницы, которые я нашёл в ванной, к сожалению, не были приспособлены для левши. Лилли повязала мне браслет вокруг правого запястья, поэтому прошла уйма времени, пока мне удалось перепилить кожаный шнурок. Сорванный браслет чуть было не полетел в мусорное ведро, но в последний момент я передумал и сунул его в карман штанов. Вдруг Лилли захочет забрать своё произведение для очередного пупсика. Но меня это уже мало интересовало. Окна ванной выходили на улицу. И мне не терпелось узнать, действительно ли синеволосая ким ждёт меня у входа. Я пока сомневался, принять ли её приглашение. Ну откуда ей, в отличие от моего лучшего друга, знать все мои имена и что ей от меня нужно? О твоём существовании нам стало известно совсем недавно. Что она имела в виду? Из предосторожности я выключил свет, как можно тише открыл окно и перевесился через подоконник, чтобы разглядеть, что происходит под козырьком крыши. И да, я узнал её длинные ноги в чёрных ботинках. Кажется, она прислонилась к стене у двери. Ким стояла в одиночестве, поток гостей уже иссяк. Выражение её лица рассмотреть было невозможно, но она нетерпеливо постукивала пальцами. Кажется, она действительно хотела меня дождаться. Ладно, тогда спущусь, а с Лилей поговорю чуть позже. Только я хотел закрыть окно и выйти из ванной, как от тени, отбрасываемой садовыми кустами, отделилась тёмная фигура и медленно проследовала по мощёной дорожке к входной двери. От любопытства я высунулся ещё дальше. Это был мужчина низкого роста в пальто и шляпе. В возраст в тусклом свете фонаря я определить не смог, но шляпы такого фасона носят только старики, которые выгуливают в парке своих такс. Поэтому я предположила, что этот мужчина тоже не молод. К числу гостей он точно не принадлежал, а оказался здесь из-за Ким, которая, заметив его, резко выпрямилась. Вы здесь? испуганно выкрикнула она. Мужчина остановился. Ты что? Действительно думала, что мы тебя не заметим на нашей территории. И как ты только на такое осмелилась? В его голосе слышались вежливые нотки. Даже до реакции синеволосой я понял, что никакой ты не безобидный дедуля с такси. Ким попятилась на пару шагов, и теперь я смог увидеть её полностью. Казалось, старик застал девушку врасплох. Незнакомца такая реакция, судя по всему, пришлась по душе. Познавато, деточка, проговорил он, тихо посмеиваясь. От нас так быстро ещё никто не убегал. Кима огляделась по сторонам, будто ища путь к отступлению или того, кто сможет её защитить. Наркотики. Первое, что пришло мне на ум. Синеволосая причастна к распространению наркотиков и попалась на том, что продавала их под носом у конкурентов. Мужчина тем временем стал медленно приближаться. Сейчас ты мне всё расскажешь. Как ты это устроила? Кто за этим стоит? Кто ещё в этом замешан? Уж лучше смерть, тихо ответила Ким. Незнакомец рассмеялся, теперь уже громко, но всё так же скрипуче и жутко. "Такие пожелания мы выполняем с большим удовольствием, и за меньшие провинности" Но сначала неплохо было бы пообщаться, хотя это можно сделать уже в процессе. Девушка отпрыгнула в сторону, чтобы проверить скорость реакции своего противника. Тот щёлкнул пальцами. Вдруг послышался жуткий рык. Я не мог понять, откуда он исходит, но от этого звука волосы вставали дыбом. Я правильно понял? Этот дедуля только что рычал? Услышав эти жуткие звуки, Ким остановилась как вкопанная. Вы не можете ничего со мной сделать, пробормотала она. Это привлечёт слишком много внимания. К тому же, у меня есть улики, которые в случае моей смерти всплывут наружу. Видео. Это заявление и незнакомца не впечатлило. Неужели? спросил он и сунул руку в карман своего пальто. Не раздумывая, я забрался на подоконник, оттуда спрыгнул на козырёк над входной дверью и через несколько секунд приземлился на дорожке точно между стариком и синеволосой. Прыжок с приземлением на четыре опоры. Ровно такой же, как я сотни раз отрабатывал на тренировках по паркуру. Только встав на ноги, я осознал, что натворил. Можно сказать, я растерялся не меньше, чем Ким и дедуля, которые с удивлением уставились на меня с двух сторон. Но на размышления времени не оставалось. «Бежим отсюда!» Я схватился неволосую за руку и подащил за собой. Входная дверь была закрыта, а дед преградил нам путь к калитке, поэтому мы ринулись на пролом сквозь густую живую изгородь, которая отделяла дорожку от сада. Мы с Ласси дружили с раннего детства. Поэтому в его доме я ориентировался не хуже, чем в собственном, и я прекрасно знал, в каких кустах находится лазейка, через которую можно протиснуться. Сначала я подтолкнул Кима, а потом пролесс сам, не оборачиваясь в сторону старика, в надежде, что тот всё ещё не пришёл в себя после моего фееричного появления. Если мы оббежим дом и сможем зайти через веранду, то будем в безопасности. Что это за тип? Задыхаясь, выдохнул я, пока мы пробирались сквозь темноту к полоске света, которая пересекала лужайку. Не думала, что ты окажешься таким идиотом, в ту же секунду выпалила она. В общем-то понятно. Вот так, не подумав, выпрогнуть из окна не самая удачная идея. Может, надо было просто из окна запустить в незнакомца чем-то тяжёлым, например, весами или чем-то в этом роде. Или громко крикнуть «Полиция!» Руки вверх, лицом к стене. И тем не менее, у меня получилось круто. И довольно-таки стильно. Вот коза неблагодарная. Даже спасибо не сказала. «Всегда пожалуйста», — сказал я. «Ты ничего не понимаешь. Нельзя допустить, чтобы они тебя обнаружили». «Меня?» — переспросил я. Это просто смешно. Мне пока никто не угрожал. Что здесь происходит? Скажи, что это просто неудачный косплей. Ким не ответила. Наверное, потому что заметила три силуэта, которые как раз завернули за угол дома, всего в нескольких метрах от нас. К сожалению, это были не влюблённые парочки с вечеринки, которые спускались с веранды. А не знакомый мужчина, женщина и ещё что-то напоминавшее огромного пса. Чёрт возьми. прошептала Ки. Да уж лучше не скажешь. Женщина выглядела вполне безобидно, а мужчина, напротив, даже издалека казался куда моложе и сильнее, чем дедуля. Но по-настоящему меня насторожил этот пёс. Он доставал мужчине почти до пояса. Послышалось тяжёлое дыхание, и собака рванула в нашу сторону. Сдерживало её, наверное, только поводок. Следом за нами сквозь кусты пробирался старик. В этом не было сомнений. Кажется, мы попали в ловушку. Сад с этой стороны дома был всего несколько метров. От соседнего участка, который принадлежал щедрым дедушке и бабушке Ласе, его отделял двухметровый забор. Кроме нескольких кустов смородины, компостные ямы и груды досок Здесь стоял ещё сарай для инструментов. Шум вечеринки сюда почти не доносился. Шансов позвать на помощь никаких. Оставался только один выход. "Ползи сюда", прошептал я. Схватив синеволосую за руку, я протиснулся вместе с ней сквозь кусты и побежал к сараю. "Умеешь перелезть через забор?" Вероятность того, что она тоже занимается паркуром и может свободно перепрыгивать через двухметровые заборы, была невелика, но сейчас это облегчило бы нам жизнь. Нет, не умею. Беги без меня, слышишь? Главное, чтобы они не поймали тебя. Что она на мне так зациклилась? Ну ладно, выясню в другой раз. Кажется, наши преследователи пока нас не обнаружили. А откуда-то из кустов доносился только голос дедули, который раздавал приказы. Там с ней ещё парянёк. Мне нужны оба, проскрипел он. Но девчонку доставьте живой. Отпускай Серин. О, нет. Серин это они, наверное, а собачище. Если только девчонка нужна им живой, можно предположить, что парянька, то есть меня, Эта тварь могла без наказанна растерзать на части. Надо тропиться. Когда Лася был маленьким, его дедушка с бабушкой Сарудили рядом с сараем маленькую дверцу в заборе, вроде той, которую оставляют для котов, чтобы они в любую минуту могли зайти. Раньше мы с Ласей частенько в неё лазили, и я очень надеялся, что эта дверца ещё существует. Пока Ким шептала, что я должен бежать один и не обращать на неё внимания, Я опустился на колени, нашёл ручку и открыл дверцу. Сначала ты. Лаз был довольно узким, но синеволосая к счастью оказалась достаточно стройной и гибкой. Хорошо, что она не стала терять времени на препирательства, кому из нас лучше лезть первым, а проскользнула на другую сторону, не переставая при этом шептать: "Нам надо разделиться, Квин. Беги, не останавливайся, пока не окажешься в безопасности". Что бы ни происходило вокруг, что бы ты не услышал, не оборачивайся и не возвращайся, что бы меня спасти. Пообещай. Это я уже понял. Видимо, ей очень важно, что бы её спас кто угодно, только не я. «Виноторис, капите!» — раздался скрипучий голос деда. Я тут же опомнился и вскочил на ноги. Там что, подоспела ещё команда какие-то «Виноториса» и «Капите»? Откуда ты послышался собачий виск? От страха, что эта псина отгрызёт мне ноги, пока я буду протискиваться в дверцу, у меня прибавилось сил. Закрыв лас, я с разбегу запрыгнул на забор и приземлился в саду дедушки и бабушки Ласи, как раз его имя. Совершив удачную посадку, я услышал, как пёс рыком прорывается сквозь кусты смородины и прыгает на стену. Каким бы огромным он ни был, такую преграду И ему не преодолеть. Я же почувствовал, что мои долгие тренировки с Ласси не прошли даром. Если они не обнаружат тайную дверцу, забор сможет надолго их задержать. Сегодня волосая куда-то пропала. Интересно, она побежала на улицу или решила пробираться между домами? Я не представлял, где её искать. Хитрый план, ничего не скажешь. разделиться и запутать преследователей, чтобы те разбежались в разные стороны. Но мне очень хотелось разобраться, что же здесь всё-таки происходит. Я наугад повернул налево и побежал мимо садового пруда к низкому забору, который отделял этот участок от следующего. В доме у дедушки и бабушки Ласи горел свет, но их самих дома не было. Когда они приподнесли Ласе коктейльный сюрприз, то сказали, что идут в оперу. Свет они оставили только для того, чтобы отпугнуть воров. Мне этого тусклого освещения вполне хватало, чтобы понять, куда бежать. Синеволосой нигде видно не было. Я от души надеялся, что она каким-то образом выбралась, и что у неё есть телефон, и она может позвать на помощь. Мой сотовый, как всегда, лежал в кармане куртки, а куртка осталась на кровати у лася. В карманах штанов нашёлся только талон на бесплатный напиток, который я отобрал у Ласи. Очень полезная вещь в моей ситуации. Я забрался на пихту, которая росла у следующего забора, и вдруг услышал приглушённый шум, похожий на шелест крыльев. Огромных крыльев, если быть точным. Инстинктивно я прижался к стволу, будто меня действительно собиралась заклевать гигантская птица. Но когда я посмотрела вверх, там никого не было. Наверное, это испуганная сова сорвала с ветки соседнего дерева. Времени расслабляться у меня не было, потому что в тот же момент я услышал позади громкий веск, который не слишком соответствовал картинке с уютным домиком и садом, а был как будто вырезан из посредственного ужастика. Это чудище каким-то образом пробралось через забор и теперь идёт по моему следу. Вдруг я словно очнулся. Что здесь всё-таки происходит? Синеволосая девчонка, дед, огромная собачина и невидимая птица. Все они вышли на охоту за мной. Что там подмешали в этот джинтоник? Может, всё пройдёт, если на несколько минуток окунуть голову в холодную воду? Но тут я снова услышал виск и вой. И звучало это настолько жутко, что мне ничего не оставалось, как спрыгнуть с дерева и бежать дальше. Посмеяться над собой я всегда успею. Сработал датчик движения, и в следующем саду надо мной зажёгся яркий фонарь. Я наискосок пробежал лужайку, резко свернул и по решётке забрался на крышу гаража, чтобы перебраться на противоположную улицу. Затем ещё одну. Э, ещё одно. В голове промелькнули слова Кем: "Не останавливайся, пока не окажешься в безопасности". Отличный совет. Только как понять, где она эта безопасность? Меня окружали одноэтажные дома и сады. В такое время здесь стояла полная тишина. На улице можно было встретить разве что одинокого спортсмена или разносчика пиццы. Звонить в чью-то дверь было бесполезно. Никто не откроет или захлопнет дверь перед носом, и тут же мне за тело копются колики этой собачины. Лучше уж бежать дальше, постараться оторваться от зверя. Перепрыгивая через очередной забор, я чувствовала, что двигаюсь очень быстро, и это придавало мне уверенности. Паркур в темноте, на незнакомой местности это было необдуманно и опасно. Но ноги сами принимали нужную позицию для идеального прыжка. Я, как пружина, перелетал с крыши одного гаража на крышу другого и чувствовал себя всё бодрее. Неужели кто-то сможет меня догнать? Это невозможно. И уж точно не дедуля в шляпе. И ни одна собака в мире не сможет запрыгнуть на крышу гаража. Как ловкая белка я взобрался на дуб. Кажется, это был дуб. Его ветки свешивались в сад следующего участка. С ликованием я вслушивался в тишину. Ни шагов, ни хриплых указаний, ни жуткого воя. Я от них оторвался. Сейчас можно наконец-то глубоко вздохнуть и остановиться. Все события последнего часа казались полным сумасшествием сцены из трейлера или сном. Только в фильмах люди говорят фразы вроде «доставьте её живой», Главное, чтобы они не поймали тебя. Э, только в кино бывает такой жуткий шелест крыльев, раздавшийся в этот момент прямо над моей головой, а затем прозвучал резкий извиняющий крик, который не мог издать ни человек, ни зверь. Это была какофония скрипа и шипения. Вот тебе. Размечтался. Я встрепенулся и попал с по ветки, пока не скатился по ней через забор. Оказавшись в очередном чужом саду, я окончательно потеряла ориентир, на какую улицу меня занесло. Движение на дорогах здесь было более оживлённым. Кажется, я находился где-то недалеко от окружной трассы. Значит, рядом открыты кафе, ездит трамвая, работает театр и ходят люди. Но здесь, в этом дворе, создавалось ощущение, что все уже легли спать. Даже когда от моего движения включилось сразу несколько фонарей, в доме ничего не изменилось. Снова раздался жуткий визг, который погнал меня дальше к гаражу. Я надеялся, что добежав до дома, найду заднюю дверь открытой. Но я даже не успел нажать на ручку, потому что приблизившись к зданию, я увидел два жёлтых блестящих глаза, которые пялились на меня из кустов. Нет. Это невозможно. И всё же когда он вышел на освещённый участок сада я понял что на самом деле передо мной вовсе не гигантский пёс а волк чёрный лохматый угрожающий обнажёнными клыками он ждал меня в засаде и его жуткие зубы были огромного размера на долю секунды я застыл от ужаса а затем моё тело пришло в полную готовность помимо моей воли Я вскочил на шаткую груду досок, сложенных под гаражом, а с них предпринял отчаянный длинный прыжок на крышу. Несколько досок с грохотом скатились на землю. В доме по-прежнему царила полная тишина. Если бы в эту минуту жильцам пришло в голову выглянуть из окна, перед их глазами предстала бы очень необычная картина. Гигантский волк, скачущий галопом по лужайке и с рыком, бросающийся на стену их гаража. Но, к несчастью, из окна никто не выглянул. Никто не пришёл мне на помощь. Точным прыжком я перелетел на крышу соседнего гаража оттуда, на длинный навес, затем на мусорные баки и на крышу очередного гаража. Внизу я различил розовую неоновую вывеску парикмахерской. Его день начинался с окружной дороги. Словно одержимый, я понёсся прямо на Причёски на все времена года. Я спрячусь в лавочке шурмы, которая совсем рядом с парикмахерской, и оттуда позвоню в полицию, или в зоопарк, или родителям. Папа, можешь меня забрать? Меня собираются растерзать волк и гигантская птица. Из-за гула моторов машин я расслышал шелест крыльев только когда тот раздался прямо над моей головой. В панике я не рассчитал следующий прыжок и не допрыгнул до соседней крыши. Я изо всех сил вцепился в водосточный желоб, но тот отделился от стены и с грохотом рухнул на тротуар вместе со мной. Ногу пронзила внезапная боль, но я не обращал на неё внимания, а продолжал бежать дальше по направлению к перекрёстку так быстро, как только мог. Пары проезжавших машин слепили глаза, поэтому я заметил волка, когда тот уже был в прыжке. Он выскочил откуда-то сбоку и столкнул меня на проезжую часть. Последнее, что я услышал, прежде чем упасть на асфальт, был скрежет тормозов, показавшийся мне таким же жутким, как и веск летающего чудовища. Последняя мысль, которая пронеслась в моей голове: теперь все жители этой улицы наконец поняли, что шум и грохот раздавались во все ней из телевизора но для меня было уже слишком поздно